«Семен, давай на «ты» и по-простому», — развешивая свои рубашки в шкафу, начал Юрий. «Нам предстоит с тобой целую неделю делить самые интимные вещи в мире — ванну и сон». И сам расхохотался своей остроте. Семен лежал на своей кровати, смотрел в потолок. Он был чем-то очень расстроен. У Юрия, напротив, было отличное настроение. Он нашёл себе увлечение, по крайней мере, на неделю точно. Татьяна, она была необыкновенная, красивая, умная, воздушная. Только он подумал о ней, как волна радости и жара поднялась к голове и там образовался туман. Он не хотел, чтобы этот туман уходил. Он хотел только всё больше и больше в него погружаться. Юрий был в эйфории влюблённости, и ему хотелось, чтобы все рядом тоже были счастливы. «Семен, а, Семен, ты что?» «А, что?» — вынурнул из своих раздумий Семен. «Да, конечно, я согласен, но ты и по-простому...» Как-то отрешенно повторил он слова Юрия. «Парень, ты чего? Из-за Никки так расстроился?» — спросил по-отечески Юрий. Все-таки у них была разница почти в десять лет. Также Юрий считал себя более опытным в вопросе женщин. Но то, что произнес дальше Семен, повергло Юрия в шок. «Глупости...» Спокойно, но жестко начал Семен. Про Нику все подтвердилось. Она пустая, лживая, глупая и пошлая. Продастся за бутылку шампанского. Мне было интересно, что в ней нашел наш шеф, и все. Но видно, он такой же, как она, раз не видит этого. Тогда что с тобой, раз нет никакого разочарования и разбитого сердца? Что у тебя с лицом? Мне... Неожиданно понравился другой человек, но с ней у меня нет никаких шансов. Поэтому пытаюсь задавить свою симпатию в зародыше. Глупости. Даже если она тебе сказала, что это невозможно, это ничего не значит. Помнишь, как поют Билан: "Я знаю точно, невозможное возможно. В этом мире нет ничего невозможного. Надо только захотеть, очень захотеть". Не сдавайся, парень. Жизнь тем и прекрасна, что в ней возможно всё. Тут Юрий запнулся, посмотрел на Семёна и споганно произнёс: "Всё это не работает, если ты про Татьяну". "Нет, что ты?" засмеялся Семён от такой реакции соседа, и тут Юрий увидел в этом неухоженном парне маленького мальчика, нет, подростка, которому нужен старший товарищ, отец или старший брат, чтобы было с кем посоветоваться, обсудить, поболтать. «Вам с Татьяной я желаю счастья, вы очень красивая пара. Но, раз ты такой отличный сосед, у меня к тебе небольшая просьба. Александр Александрович, я пошел на ужин, не люблю опаздывать. Плюс ко всему у меня сахар, мне необходимо вовремя питаться, уж простите, не буду вас ждать». Выходя из номера, бубнил Валерий Леонидович Дворников. Он тоже был недоволен своим соседом, впрочем, как и тот им, и они не упустили возможность показать это друг другу за время, что провели вместе до ужина. «Подумаешь, какая цаца! Начальство нашлось! Халуй на посылках, а туда же! Через губу не переплюнет!» Валерий Леонидович спешил в столовую, под нос ругая высокомерного Александрова. Александр Александрович же злился молча. В первую очередь на эту фифу Капитолину Ивановну. Ну и имечко у этой девчонки. Когда группу возила групповод Ирина, все было проще и легче. Она была очень ведома на деньги. И только Ирина видела тысячу рублей, все проблемы решались мгновенно и сами собой. Здесь же не помогло ничего. Ни деньги, ни ультиматум. Мол, через вашу фирму мы больше не поедем. Ничего. «Не положено», прозвучало ему в ответ, «туристы должны жить в общем корпусе, и отдельно я вас не могу поселить, не положено». «Упрямая коза», выругался про себя Александров, «и теперь ему придется жить с этим жирным, плохо пахнущим стариком целых семь дней, с его огромной сумкой, от которой и несло машинным маслом. Настроение было испорчено полностью, но об этих, как и казалось, маленьких проблемах Александров больше не вспомнит, потому что в комнате прозвучал звонок». Да, немного раздражительно сказал он. Что? Что ещё раз повторите? прокричал он в телефон. Этого не может быть. Раздавленным голосом произнёс он последние слова и положил трубку. Ему показалось, что жизнь закончена. Столовая была рестораном со шведским столом. Блюда, как всегда, радовали глаз и вызывали слюну.